Зима это сказочное время года. Снег, новогодние елки, огни по всему городу и узоры на стекле. Неизвестный автор: Как только я приводила нежданных гостей водить хороводы, то по служебной лестнице пробралась в свой кабинет и решила отсидеться. Секретарь всем говорил, что меня все еще нет, и неизвестно, когда появлюсь. Верховцев молчал, не вызывал, и оттого я нервничала еще сильнее а впереди ждало совещание. «Кира! Солнышко мое! Аналитики еще не присылали данные?» Вбежал Сергей в мой кабинет. «Пока нет. И не называй меня так. Пугаешь!» Усмехнулась я. «Почему это?» «Вдруг одна из твоих пассий узнает об этом и откроет на меня охоту с ножом?» «Язва!» «А ведь у тебя должно быть хорошее настроение. Почему это?» Скопировала я вопрос зама генерального. «Скоро праздник. Вы, женщины, чувствительны к таким вещам. Я и сам обожаю это чувство ожидания. Когда уже представляешь себе елку, сверкающую множеством огней, подарки и даже запах мандаринов и волшебства. Правильно говорят. Мужчины – большие дети. Ты – яркий представитель. Зануда. Я не люблю зиму. Очень холодно. В такую погоду хочется иметь теплый и уютный домик за городом сесть с книгой у горящего камина и наслаждаться атмосферой, смотря как за окном тихо падает снег. А вместо этого приходится готовиться к совещанию. Ты трудоголик. Побудь хоть в преддверии праздников женщиной. Сегодня я два часа на крыше наслаждалась непосредственным участием в обустройстве этого самого праздника, по твоей вине, между прочим. Но ты прав. В следующий раз побуду истинной женщиной и не стану решать такие проблемы. Это не входит в мои обязанности. Тогда мне стоит извиниться, улыбнулся Сергей, раз я был виноват. Стоит. И может, ты расскажешь, почему не смог сделать работу? Прищурившись, испытующе посмотрел на него я. Я же не спрашиваю, почему ты хотел уволиться. Шевельнул бровями зам генерального и склонился к моей руке. Вот и ты не спрашивай. Обещаю. Впредь я буду хорошим мальчиком. И поцеловал мне руку. Позер. Прекрасно знает, что на меня не подействуют его уловки. <кхем> Мы с Сергеем обернулись к двери. И я резко выдернула у него свою руку. Зам смотрел на своего шефа, замерев, но уже чую неприятности. Хотя каменное выражение лица колдуна ни о чем таком не говорило. Я же ощущала себя виноватой. «С чего бы?» Хвостик нервно свернулся колечком. «Это уже второе покашливание за сутки в моей жизни. И после каждого у меня неприятности». «Общаетесь?» Тихо спросил шеф. «По работе». Откашлялся Сергей, выпрямляясь. «Я так и понял». Сухо заметил Верховцев. «Должно быть, обсуждаете отчет, который должны предоставить к вечернему совещанию. Он же должен быть в начале следующего года». Воскликнул его зам. У меня в мыслях была паника. Конечно, частично отчет моего отдела у меня уже готов, но ведь не хватает многих данных. Теперь вы в курсе, что он нужен сегодня. С этим не возникнет сложностей. Вскинул брови верховцев. Я поджала губы и спокойно ответила. — Как скажете, Павел Николаевич, некоторое время мы посверлили друг друга глазами, а потом шеф вышел. Громко хлопнув дверью, Сережа повернулся ко мне. «Ты что, поругалась с ним?» «Почему все спрашивают у меня одно и то же?» Вопросом на вопрос ответила я. Говорить правду не хотелось. К тому же я ее и сама не знала. Мы вроде бы не ругались, но сейчас кажется в ссоре. «Действительно, и чего это они спрашивают?» Покривился мой собеседник. «У тебя роман с шефом!» «Мы расстались», — ляпнула я и запнулась, увидев, как переменился в лице Сергей, а потом быстро добавила. «Я пошутила». «Ха-ха», — хрипло ответил мрачный мужчина. «Поржал». «Так, спокойно. Я ни при чем». То есть не знаю, почему он вдруг вспомнил про этот отчет. Вскинула я ладони вперед в защитном жесте. Сергей отвел глаза. «Может, на шефа затмение нашло?» Значит, на нас сейчас найдет просветление. ответил я. Нужны данные. Как там звали эту девушку из аналитического? Сонечка? Люба ее уволила. За что? Поразилась я. Еще и месяц не прошло. Она кофемашину сломала. Что там можно сломать? Несколько кнопок всего. Воду не туда залила. Возразить было нечего. Вспомнив новую девушку, распределяющую по отделам данные, Я решила, что она вполне на такое способна. «Все это очень не вовремя!» Воскликнула я, поднимаюсь. «Что же делать? Может, руку сломать, чтобы оттянуть это совещание?» В отчаянии воскликнул Сергей. Я вздохнула. «Ты же не от армии откосить пытаешься!» «Но у нас не готов отчет!» Воскликнул Сережа. «Готов!» С нажимом произнесла я, жарко смотря в его глаза. «Еще слово и убью!» Ну он же...» «Я сейчас за данными сама схожу, а потом...» «Понял». Выдохнул Сергей и бросился в свой кабинет. По дороге споткнулся и едва не убился. «Если будет неосторожен и попадет в травматологию, я его там и добью». И с тяжелым вздохом отправилась добывать информацию, напевая под нос песенку. «Пять минут пробегут, их осталось так немного. Милый друг, поспеши». Зря терять минут не надо.